Глава 25. «Мне кажется, мы оба поняли, что политика из себя не очень», — произносит Сесил, когда мы, наконец, возвращаемся в карету. «Возможно, ты прав, но, может, нужно просто дать им привыкнуть, неуверенно пожимая плечами?» «Конечно, еще и дать схватить нас и разобрать на береге. Наверняка части королевских особ будут обладать особыми лечебными и прочими свойствами», — говорит он с сарказмом. «Хм». «Только и могу вымолвить я». «Но вообще-то ты сам виноват. К чему было толкать меня произносить речь? Откуда я знаю, что они ждут от меня? Я была вынуждена импровизировать в конце-то концов». «Больше пускать не буду». Сесил кивает. «Я уже понял». «Что ты понял?» «Недовольно бурчу». «Что в твоем мире тебя не пускали общаться с народом. В итоге ты не знаешь, как это делается». «Естественно, меня не пускали». Я ведь и была народом на земле. Собственно, как и мое окружение. Ладно, на следующей остановке все пройдет по тому же сценарию, да? Вышли, улыбнулись, помахали. Ты что-то сказал, я вручила подарок. Не надо ничего никому вручать, мои люди сами справятся. Не хочу, чтобы тебя покалечили или раздели. Хватит того, что патронику с твой подъемник. Сокрушается король. Ох, спасибо за заботу. Я-то думала действительно о моей целостности. «Переживаешь, а ты беспокоишься, как бы кто ничего лишнего не узрел? У меня под платьем? А то как же так?» «За твою сохранность тоже переживаю». «Амелия, не глупи». «Да, не будет меня, другой тоже нет. А тебя, я смотрю, не очень-то любят в провинции». «Настолько заметно, да?» Расстроенно спрашивает Сесил. «Сразу бросается в глаза. Ты бы может, действительно дал чего-нибудь, чего им особо не хватает». На этой моей фразе король закатывает глаза. Вот только не надо!» они не мной недовольны. Я ведь не юрист, ваших законов не знаю. И не казначей. Может, у вас тут налоги неподъемные или лечение платное? Вот люди не питают к тебе приязни. А ты им все меня тычешь. Столичным, возможно, этого достаточно. У них всего в достатке. А вот у живущих местах попроще есть проблемы. Да, есть. Ты снова права. Тяжело вздыхает Сесил. Только хоть что-то я смогу поменять лишь после праздника урожая, когда наш с тобой союз примет земля и тем самым подтвердит, что я истинный король и занимаю свое место. Опять двадцать пять. Бормочу себе под нос. Что это значит? Почему двадцать пять? Просто выражение такое. Не обращай внимания. Машу рукой. Ты мне лучше скажи, кто займет твое место, если нас не примет ваша земля. Я ведь самозванка для нее. Нет. Качает головой Сесил. «Все не настолько серьезно в этих обрядах. Успокойся и не нагнетай». «Но все-таки кто?» «Совет будет решать этот вопрос, да?» «Верно, они». Кивает король. «Могущественная кучка старцев». Качаю головой. «Нет, мне точно не понять вашу логику». «Да нет ее. Есть заведенный много веков назад порядок». «Вот и все». Он пожимает плечами. Так и кто будет главным? Кто-то из них? Из старцев? Продолжаю допытываться. Нет, мой советник временно станет во главе королевства. Я так и знала. Хлопаю в ладоши от радости, что моя теория подтвердилась. Что ты знала? Сесил недовольно хмурится, что нужно наложить контакт с моим советником. Понравился, что ли? Ох, закатываю глаза. Я ему тут помогаю распутывать клубок интриг, а он обвиняет меня в симпатии к Мишелю. О том, что наш с ним контакт был давно налажен, еще на земле, я, пожалуй, промолчу. А то не советника кинут в темницу, объявив государственным изменником у меня. У нас с ним с детства проблемы во взаимоотношениях, но я не думаю, что он решился бы меня подставить. Зачем ему это? Ведь постоянным королем его не сделают. С детства? Как у вас все сложно. В детстве подружку не поделили? В юности... Он мой единокровный брат, к тому же он старше, а потому считает, что именно он должен сидеть на троне, а не я. Но так уж сложилось, что его мать не была официальной супругой нашего отца. А моя была. Хм, как по мне, предательное лицо. Я бы тебя, наверное, тоже с детства не любила, если бы понимала, что ты занял мое место. Всегда был в нем уверен, но после твоих слов начинаю сомневаться. Произносит задумчиво Сесил. Вот и я бы на твоем месте сомневалась, но кто я такая, ведь в политику меня нельзя пускать. Говорю с столикой сарказма, но зато в «Тайные советники» точно можно. Король берет меня за руку, и снова я чувствую трепет от его простого действия. «В чем дело? Опять эти ощущения. Это ты ими управляешь?» Внезапно осеняет меня.